Событие 13. Пётр Пожарский неудачно повернулся на лавке и чуть не упал с неё. Какого лешего здесь нет нормальной шириной в 2 м кроватей. Пришлось вставать и идти делать зарядку. Несколько катов, отжимания, приседания и учебный бой на саблях с паном Яныком. Так час и пролетел. Затем водные процедуры, несмотря на довольно прохладный день, солнышко из-за облаков так и не вышло. Он накатился водой из колодца и растёрся грубым куском мешковины, поданным мароком слугой шляхтича. Перекусив хлебом с молоком, что подала хозяйка дома, княжич вышел на улицу. Дом был тот самый, где ещё вчера обитал атаман казаков Иван Сокол. Сейчас Сокол с сотоварищами висел перед церковью на импровизированной дыбе, сколоченной наспех стрельцами. Четверо раненых казаков разместили в этом же доме в небольшой сараюшке. Остальные 15 казаков, два ближника атамана и сам Иван, весели на этой дыбе. Вкопали два бревна в землю, прибили к ним перекладину, связали бедолагум руки за спиной и привязали конец верёвки к перекладине так, чтобы тат стоял на ногах, но двигаться не мог. Сразу руку себе вывернешь. 15 казаков было потому, что второй дозор не спал. и его пришлось положить из арбалетов. Меньше пленных меньше проблем. К церкви Пётр и отправился. С ним были оба стрелецких десятника и ляг, так сказать, свита для солидности. Остальных стрельцов княжич отправил проводить шмон по деревне. Приказ был собрать всё, что принадлежало разбойничей шайке, и не трогать ничего у местных. Крестьяне и так за два с лишним года натерпелись. Атаман был настоящий казак. как его представляют в исторических фильмах. Красный кафтан, правда, грязноватый. Синие шаровары, вислые усы, начинающие седеть, бритая голова и чуб. Стоял он, уронив голову на грудь, и похоже спал на ногах. Придётся это исправить. Пётр размахнулся и от души ударил сокола в солнечное сплетение. Тот охнул, согнулся от удара, вырвал себе из сустава в руке и завыл на всё село. Замечательно. Живым пожарского его оставлять не собирался. Всё, что оставалось сделать с подвижнику и хранителю казны Заруцкого, это честно рассказать о том, где хранится всё, что награбили два атамана за 10 с лишним лет. После этого он должен красиво умереть, например, на костре. Снимите его, руки не развязывайте, попросил он стрельцов, что те мигом и проделали. Пойдём, Иван, поговорить надо. пригласил жестом руки княжечка казака по направлению к его старому месту жительства. Когда они уселись на лавке напротив друг друга, бывший генерал спецназа, проводивший десятки допросов, решил сыграть для начала в доброго следователя. Иван, прости, не знаю, как тебя по батюшке. Казак молчал. Смотри, у нас с тобой есть всего два пути. Первый ты мне рассказываешь обо всех тайниках, где запрятана казна. Я проверяю, и если все честно, то отпускаю тебя одного на все четыре стороны. Второй. Ты играешь в молчанку. Я начинаю тебя пытать, и со временем узнаю все то же самое, что ты мне сказал бы добровольно. Но зачем тебе жизнь без пальцев, глаз и яиц? Причем начнем именно с того, что сделаем из тебя Евнуха. Что скажешь теперь? Как тебя по отчеству? Отца Сидоровым звали. Пошёл на сотрудничество атаман. Ну вот и замечательно, Иван Сидорович. Мне твои казаки сказали, что в наследство от Заруцкого тебе достались две ладьи, набитые золотом и серебром. Ещё мне рассказали, что за последующие 3 с лишним года вы ограбили кучу деревень и даже пару городков, несколько монастырей и купцов. Так, просто и не сосчитать. Где всё это? Пётр говорил медленно и при этом вежливо улыбался. Кто ты, отрок? Патоман ожог его ненавидящим взглядом. Я? Пётр Дмитриевич Пожарский. О баце слышал не бось? Княжич продолжал улыбаться. Вот как? Отца твоего знал? Вместе даже было дело Ляхов били. Взгляд казака не потеплел. Итак, где всё награбленное? Если я расскажу, ты меня убьёшь, выдал аксиому Иван Сидорович. Если всё до последней полушки выдашь, клянусь Господом нашим и Иисусом Христом, отпущу и даже не изувечу, ещё и руки вылечу. Пётр Истовой перекрестился. Бывший генерал в Бога не верил и клятву дал легко. Не верю я тебе, княжич. Глаза у тебя не добрые, покачал головой атаман. Смотри, Иван Сидорович, у меня 2 дня до прихода твоего отряда, что монастырь сейчас грабит и монашек насилует. Все эти 2 дня я тебя пытаю. Ты не смотри, что я молод. Всё, что обещал, я выполню. Начну я тебя делать евнухом через 2 минуты, если, конечно, ты не прекратишь упрямиться. Пётр встал, Открыл дверь на улицу и крикнул стоящим во дворе стрелецким десятникам: "Принесите ведро воды и нож поменьше. Буду лечить пленника". Атаман сломался едва с него парты стянули. Легко отнимать чужию жизнь, а вот когда твоей угрожают, да ещё таким изощрённым способом, стойким олавянным солдатиком быть тяжело. Тайных захоронок, по словам Ивана Сидоровича, было пять. Места знал он и его ближники. Петр Анищенко и Иван Битый. Что ж, теперь надо устроить перекрестный допрос этим двоим и проверить, сколько тайников надеялся скрыть атаман. Он ведь не на доверчивого мальчика попал.